Тот -то отскокнулась юноша в руку, и он этим чем-то, не раздумывая, залепил полуновесную прилуху обидчику. Удар заставил тело виконта отлететь метра на 3 и замереть в экзотической позе на полу. Кевин перевёл взгляд на свою руку, в которой была зажата кованная перчатка, которую бес явно отобрал от рыцарских доспехов и понял, Что дуэль не состоится ввиду неявки на неё одного из спортсменов? У кого-нибудь ещё есть вопросы к моему другу? Радостно спросил Лука. Нет, нету. Мы были неправы, поспешил ответить маркиз де Вильон, глядя на слабо живлящееся сетело веконта. В зал стремительным шагом вернулся хозяин замка. Что здесь произошло? нахмурился он А обычная история лебрежно махнула рукой баронесса де мерги и беконт попытался вызвать ценна вашего друга на дуэль и? и сын вашего друга ответил бросив ему перчатку рыцарскую граф посмотрел на лежащее без сознания тело на кевина с металлической перчаткой в руках И оглушительно расхохотался. Ну точно, как я с его отцом в молодости, такие же, помню, были горячие. Потом какое-то соображение пришло ему в голову, и он, нахмурив чело, повернулся к своим телохранителям. Вы как допустили такое? Я же сказал, что это сын моего старого друга. На дело чуть не дошло до дуэли с самим виконтом Деорзи. Волноваться за рыцаря ордена белого льва недоуменно откликнулся один из телохранителей. Волноваться надо за того, кто его на дуэли вызвал, добавил второй телохранитель. А нашему брату по ордену мы хотели предложить свои услуги в качестве секундантов. на не успели, они не потребовались. Ай, молодец, сынок. Ну раз инцидент с Черпанбалом продолжается, радостно воскликнул Леон де Рейзи. После шумного бала гостей пригласили к столу. Кевину с его командой досталось почётное место, по левую руку от хозяина замка. Справа от графа де Рейзи сидел Альберт Как только все гости расселись и слуги наполнили чары гостям, старый граф поднял кубок, затем поднялся и сам. Уважаемые дамы и господа, сегодня у меня двойной праздник. Не только день основания династии Дрези, но и прибытие именно в этот день в мой замок рыцаря Кевина, графа Рональда Рамейского. который является не только сыном моего лучшего друга Эдварда, но и моим коррёсным сыном, по залу прошёл изумлённый шепоток. Альберт Дерези притих в словах напрякса, а глаза у Кевина полезли на лоб. Уж чего чего на нарваться в этом замке на родственников, он не ожидал. А ведь он Малакту сейчас помнит. продолжил свою речь граф. Тем более, что я считал, что Рональда давно уже нет в живых. Но чудо, о котором я молил долгими бессонными ночами вездесущего, свершилось. Не мой корешник здесь с нами. Ура, господа, ура! Иди ко мне, сынок. Ошеломлённый Кевин поднялся и поддружный урав всех гостей. Оба улыбался, сорасстроенным до слёз стариком. Вот это да, тихонько ахнула Афилия. Альберт повернулся к графу к сыну, застывшему словно из вояния. Я надеюсь, что ты подружишься со своим братом, хоть и не родным по крови, но тем не менее братом. О, да, я постараюсь, сделав над собой усилие. Альберт тоже поднялся, протянул руку Кевину, невяло пожал пальцы нового родственника под гром аплодисментов растроганных гостей. Леондре Релли одним махом опорожнил свой чару и всё больше и больше входя в раж, продолжил свою речь. С этого момента все проблемы, которые возникают у моего крестного сына, А судя по недавнему инциденту, они возникают. Все оскорбления в его адрес будут приняты мной как оскорбление меня лично, и оскорбление моего рода. Так что с проблемами, с которыми Рональд Рамейский не сможет справиться сам, не приведи весь здесь сущий, займусь потом лично я. Клянусь в этом честью дворянина. Круче такого заявления была только клятва на крови и чувствовалось граф Леон Дрези готов дать такую клятву в любой момент Оторопевшие гости даже немножечко притихли Ежегодный бал в честь основания рода Дрези преподносил сюрпризов всё больше и больше Не слышу звона кубков дамы и господа крикнул старый граф, знаком приказывая лакею наполнить свой опустевший кубок: "За основателя нашего рода, графа Германа Дреззи, и моего внуфёбритённого крестного сына Рональда Рамейнского". Тост, разумеется, немедленно поддержали. Зазвенели чары, застучали по тарелкам вилки и ножи. Гости насыщались, бросали любопытные взгляды на рыцаря Кевина, графа Рональд Дармейского, который рос в их глазах с каждой минутой, оказанные услуги герцогу Антуйскому, крёстное родство с графом Дрези, военная мощь и территории, которые во мало уступали королевским землям и войскам. Всё это наводило на размышления. И многие великосветские мамы с дочерьми на выданье всерьёз начали подумывать о том, как под благовидным предлогом пригласить симпатичного юношу в своё имение. Альберт лениво ковырялся в своей тарелке, изредка бросая взгляды то на Кевина, то на Люку, то на Афелию. Граф внезапно обратился он к Кевину: Насколько мне известно, когда вы путешествовали, спасая мою невесту, у вас был другой оруженосец, более, скажем так, волосатый. Почему был, а он есть? Верный и надёжный товарищ по имени Зырк. О, так вы решили, что одного мало. Не расскажете, как вы обзавелись вторым, таким симпатичным и молодым? Слава имеет и свою оборотную сторону, скорбно вздохнул Кевин, бросив лукавый взгляд на Фелию. Скажем так, кое-кто очень просил пристроить его к делу. Парнишка шустрый, гневмеру, озорной. Попросили научить его хорошим манерам, правилам поведения в приличном обществе. Афелия тихо зарычала. И начала так яростно кромсать бифштекс ножом, что люка на всякий случай отодвинулся, оказавшись под бочком у молоденькой вдовушки маркизы. Вот это я и имел в виду, вздохнул юноша. А что ещё, кроме родительского наставления, привело у вас в общество странствующего рыцаря, молодой человек? обратился Альберт уже непосредственно к Элии. Люблю, знаете ли, бои, мечи, войны, прошептала девица, продолжая издеваться над Биштексом. И вообще, обожаю кровь. Можете добавить, а заодно обеспечиваю магическую защиту своего О, да, граф тоже, кажется, маг. Кевин торопливо переключился на магическое зрение. И оттолкнула тебя от астральные щупальца Альберта до да такой силой, что тот пошатнулся на своём кресле. Внутренний мок ом рыцарь увидел, как то же самое сделала Фелия, только с неё астральные щупальца слетели более элегантно, соскользнув на пол. Альберт торопливо втянул их в себя. Отец, поздравляю. Твой королевский сын, оказывается, маг. Правда, ещё неотёсанный, грубовато работает. А вот его оружие носятся уже кое-что знают. Образование, правда, ещё не закончено. Одно мне непонятно, как потенциального мага могли принять в орден белого льва, где святые ятцы магию на дух не переносят. не не только принять, но и обучить и довести до выпуска, присвоив звание рыцаря. А что тут удивительного? Тут же вмешался Люка, не позволив Кевину открыть рот. Это объясняется очень просто. Вообще-то я Нивас спрашиваю, а у крестника моего отца. Надменно бросил бес в Альберт. Рука начал при вставать из-за стола. Вообще я не терплю такого отношения к своей персоне. Это попахивает дуэлью. Прежде чем хамит не закончил, обращаясь с ним как с петлём, не рекомендовал бы предварительно выяснить его родословную. И какого же вы роду племени? Насмешливо спросил Альберт. тоже начиная приподниматься из своего кресла древнего, очень древнего. Не каждый король может похвастаться такой родословной, как у меня. Но вам её знать не обязательно. Я здесь инкогнито. Альберт рявкнул граф Дрези: "Немедленно извинись. Рональд Рамеский никогда не назовёт своим другом недостойного". Простите мои извинения, произдел Альберт, опускаясь в кресло. Перенимаю величие сторокивену Лука. Старый граф облегчённо выдохнул. Итак, что вы хотели сказать? обратился он к бесу. Только дно, все мы дети вездесущего, все созданы им. И магия воль дэн нехоличности проявляется только с его высочайшего соизволения. Я хочу напомнить, что храмовники тоже выпускники ордена Белого Льва, а пройдя обучение в храмах вездесущего, они борются с нечистью над ним из видов боевой магии, которая заключена в молитвах, хотя многие из них даже не подозревают об этом. И наконец, вы сами, граф Визвупор посмотрел на Альберта. Кончали магическую академию Герибада. Так что всё делается по воле вездесущего. Если он захотел, облагодетельствовать Ричарда Кевина магическим даром. Значит, зачем-то ему это надо. Я надеюсь, вы не будете оспаривать решение создателя всего сущего. Нет. Выдавил из себя Альберт И вот и прекрасно. Хочу добавить, что магический дар дан некоторым избранным самим создателем, а уж как им распорядиться тот, кому он достался, зависит от меры добра и зла в его душе. Пойдут ли праведным путём или поддадутся искусу заблудшего это их дело. Все люди смертны, и за тот короткий промежуток времени, что отведён им, В бренные болочки на этой земле они деяниями своими выбирают, где им быть, когда для них наступит вечность в воду или в райю.